Глава 20. Будни магической академии. Иногда время летит так быстро, что хочется воскликнуть. «Остановись мгновение, дай перевести дух». А иногда, как сейчас, тянется и тянется, и невозможно ускорить его бег, даже улегшись очередными высканиями. Хотя вру. По-настоящему увлечься не получалось, потому, наверное, казалось все таким унылым и однообразным. Девочки тоже немного скисли, и их можно было понять. Ректор по нескольку дней пропадал во дворце на каких-то странных секретных переговорах. Принц Телла вообще срочно умотал к себе в темную Империю на целую неделю и всё ещё не появился. А еще Академия до сих пор не нашла учителей травничества истории магии. И теперь вместо них мы все дружно и толпо ходим в зал для медитации, где сидим на матах и часами медитируем, повышаем, так сказать, свой магический контроль. Но я бы лучше в библиотеке на это время засела или в лабораторию сходила. Нет, я не отрицаю пользу медитации но не тогда же, когда их количество зашкаливает за все разумные пределы. Но, видимо, преподавателям было некогда придумывать нам более интересное занятие, а отменять уроки вовсе не позволяли принципы. На выходных было особенно маятное, я решила навестить прабабушку. На этот раз лесовик отказался открывать мне свои тайные тропы, но показал, на какую окраину леса лететь. Благо, погода была хоть и морозная, но ясная, а моя метелка личное мной доработанная тепловым артефактом. «Ну, здравствуй, внученька!» Встретила меня прабабушка на пороге своей избушки, внимательно оглядела и покачала головой. Говорила я, что эти демоны-шустрые умеют быстро пролезть сердце так, что и не выковыришь. И как только с одного взгляда на меня она все это поняла. Заходи, у меня как раз пироги поспели. Как знала, что ты сегодня придешь? У бабушки было хорошо и на удивление душевно. Она ни о чем меня не расспрашивала, но постепенно я сама и выложила все, что у меня было на сердце. Ох, и мне в последние дни маятна! «Колен снится. Вернее, я не могу его увидеть, но чувствую, будто он меня зовет. Вот зачем? Неужто за столько лет не забыл?» «Но вы же вы истинная пара, а такая появляется в жизни демона лишь однажды. Вот он и пытается обойти проклятие и до вас достучаться». «А что ко мне стучать-то?» — вздохнула она и грустно улыбнулась. «Старая я уже! А у небось, еще мужчина в самом соку. И если бы мы жили в одном мире, то наша свадьба не дала бы мне состариться раньше него». «А так, только живу долго. Зачем я ему такая нужна?» Мы помолчали. Что сказать, и как ее утешить, я не знала. Не выдержала, встала и обняла бабушку. Зато теперь мы есть друг у друга. Иных этих мужиков. Жили без них до этого, и дальше неплохо жить будем. «Будем», — улыбнулась старушка и погладила мне руку. «Обязательно будем. Только знаешь что?», что? кто «То-то мне подсказывает, что ты своего демона еще обязательно увидишь». «Да зачем я ему сдалась? Уже, наверное, забыл меня». «Запомни, внучка, демоны ничего никогда не делают просто так. И если он потратил свое время, помогая разобраться с твоим проклятием, значит...» «Ему ничем было заняться?» — со скепсисом продолжила я ее фразу. «Нет, это значит, что одна рыжая ведьмочка ему как минимум не безразлична». Сердце от этих слов ёкнуло, и мне стало как-то сладко-сладко. Но потом осознание невозможности нашей встречи и отношений накатило снова. И разозлилась на себя, свое глупое сердце и бабушку, которая дергала за живое. Ну, его, ушел в свой нижний мир и ушел. Все, с дорожка, а я буду жить дальше. Подскочила и огляделась в поисках своих вещей. У меня вон опыты над Бруно еще не проведены. Опыты, да, дело важное и нужное, покивала бабушка, а потом подошла и погладила меня по напряженной спине. Прости, старуху, не хотела бередить не зажившую рану! помолчала и добавила. «Неспокойно мне в последнее время, вот и лезу, куда не надо». «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Не то чтобы... Я вчера раскладывала карты. Не люблю это делать и себе не гадаю, но тут будто кто-то за руку дёрнул». «И что?» — волнение в голосе не удалось скрыть. «Странное там. Какой-то квадрат из противоположных значений». И в самом деле очень странный расклад. Хотя я и не сильна в гадании, но теорию, как и любая ведьма, знаю хорошо. Бабушка без труда прочла в моих глазах вопросы и ответила. Это значит, что грядут большие перемены, а вот хорошие или плохие, неизвестно. Будущее не а еще. Она внимательно на меня посмотрела. Нечисть волнуется. Нет, не в Академии. Там как раз все хорошо, а вообще. Сюда в темный лес доходят страшные слухи о спятивших нечистиках и странных пятнах, в которых все выворачивается наизнанку. И все чаще шепчутся, что в этом виноват некий ковен. Ведьминский? Опешила я от таких новостей. «Именно! И говорят, что в него входят только черные ведьмы!» «Целый ковень чёрных ведьм? Как такое возможно? О них давно бы уже знали!» — не поверила я. «Так-то оно так, на ну, слухи!» Мура, глядя мне в глаза, произнесла она, а потом, видя, как сильно я напряглась и занервничала, улыбнулась и махнула рукой. «Ты не бери это всё в голову! Слухи они такие! Часто перевираются и становятся так же далеки от правды, как север от юга! А я тут с дуру на тебе их вывалила! Их! «А все этот кален со своими снами! Не бери в голову! Главное, береги себя!» На том мы расстались. Но я все таки решила связаться с нашей главной ведьмой. Такие слухи не рождаются на ровном месте. Вечером, когда мы с девчонками снова собрались в комнате, я рассказала им об услышанном. «Да ну!» — Матильда с сомнением окинула меня взглядом. «Король бы никогда не допустил такого! Одна черная ведьма — проблема, а уж целый ковен!» «А я бы не была так в этом уверена!» — задумчиво возразила Стелла. Король же не всесилен и не вездесущ. Да и не факт, что Ковин обосновался в нашем королевстве. А помните, я вам рассказывала, что привидение Велимор обратило наше внимание на изменения, которые происходят с нежитью и нечистью. Может, это не Ковин, а напряжение, отскопившееся в нашей мире энергии бездной растет и вытворяет такое. Артефакт равновесия, который бы этого не допустил, нет. Выложила я то, о чем думала все время после расставания с бабушкой. Скорее всего, так и есть, но одно не исключает другого. Эти слова Стеллы заставили поежиться. Нужно связаться с главной, решительно произнесла Матильда. Знаете, я пыталась написать все своему заключение в письмо, но не получилось. Я неопределенно покрутила рукой. Бред, короче, выходил и сплошные домыслы. И что, ты не хочешь рассказывать все главной? удивилась Стелла. Вообще-то все это не шутки. Хочу, но. я поежилась. Мне придется рассказать и о том, что я вызывала демона. Это, конечно, ей не понравится, но рано или поздно она все равно узнает, и тогда будет хуже», — сознанием дела заявила Матильда, явно припоминая какой-то свой не самый приятный залет. «Знаю», — протянула я, — «потому и решила ей не писать, а позвать и рассказать все лично». Девчонки переглянулись, и Стелла резюмировала. «А ты смелая, я бы предпочла написать письмо. Главное я бы разозлилась, но пока бы добралась до Академии, немного остыла, а так...» «Ага, стыла! поморщилась я. «Скорее успела придумать более изощрённое наказание. Вы что, главный нашу не знаете, что ли?» «Пожалуй, ты права», — Стелла почесала длинным накрашенным ногтем бровь. «И когда она прибудет?» «Тук-тук-тук!» Раздался уверенно стук в дверь, и мы с девчонками дружно вздрогнули. «Надо же, как быстро главная откликнулась!» Я резко выдохнула и крикнула. «Входите!» Дверь медленно отворилась и... «Дарк!» Одногруппник и сосед по парте стоял в проеме двери и мялся, не решаясь войти. «Как тебя наша комендантша пропустила в общежитие? Что-то случилось?» Забеспокоилась я и подошла к парню. «Нет». Он мучительно покраснел и отвёл взгляд. Потом как-то странно дернулся, будто получил пинок под зад и справился. «То есть, да». Я вытянула шею, чтобы заглянуть ему за спину, но парень снова дернулся и достал руку из-за спины, в которой был зажат букет белых роз. «Вот», — выдал он, — «это тебе в знак...» «Чистоты намерений», — снова дернулся. «Вернее, намерения не совсем чистые, но...» Он понял, что говорить не то, замолчал и гулко сглотнул. «Дубина!» — донесся из его спины возмущенный шепот. «Какие чистые намерения, если ты хочешь ее поцеловать, а потом грязно домогаться!» «Не хочу я никого грязно домогаться!» Шикнул бедолага за спину и посмотрел на меня так, будто готов был провалиться сквозь землю. А потом сунул мне в руку букет, повторил. «Это тебе!» и рванул вниз по лестнице с такой скоростью, что чуть не снес. «Гыра!» Тот, при виде меня, широко улыбнулся, показывая ровный ряд белоснежных клыков, и тоже быстренько ретировался. «Дурдом!» — я закрыла дверь и повернулась к девочкам. «И что это было?» — вытаращились на меня подруги. «Кажется, гуру интима перешел теории к практике. проворчала я, разглядывая букет. Подошла к шкафу и достала из дальнего угла вазу. «Красивые цветы!» — оценили девочки. Ты давно Даргу нравишься. Это невооруженным взглядом видно, но я не думала, что он решится к тебе подкатить. Слишком робкий. Матильда вдохнула аромат цветов. Похоже, к этому походу наш гыр его целую неделю готовил. Учил-нибудь бедолагу, фразы давал заучивать о грязной и разнузданной любви. выркнула Стелла. А он тут все перепутал. Тук-тук-тук. Мы с девчонками переглянулись. Главное. Или Дарк вернулся. Войдите! На этот раз уже настороженно крикнула я. Дверь решительно отворилась, и на пороге возник. «Рутгер?» — удивилась я, разглядывая своего заносчивого однокурсника, который постоянно ко мне цеплялся. А сейчас он держал в руках букет красных роз и смотрел так, будто собирался менями убить. «Кассандра, я тебя хочу!» В повисшей тишине стало слышно, как откуда-то из коридора доносится тихо. «Придурок! Кто ж такой ведний с порога говорит? Беги!» Но Рутгер, парень упрямый, не обладающий большим умом, Вместо того, чтобы ретироваться, сверкая новыми начищенными ботинками, в несколько широких шагов оказался рядом и сынул букет мне в лицо. Я так обалдела от происходящего, что взяла его и застыла с широко раскрытыми глазами. — Не убила? — донеслось удивленно от двери, и я увидела, как в нее опасливо заглянул Рунгус. Тогда целуй. Удача любит смелых. И этот придурок потянулся ко мне губами. Я, наконец, пришла в себя и впечатала ему в лицо букет, потом активировала один из артефактов, И в рутера полетело сразу несколько разрядов маленьких, но болезненно жалящих молний, а потом. Прибью! прорычала. Паря, беги! раздалось от двери. Не прокатила! И рутер, ощутивши наконец на себе всю прелесть разрядов, увидев мой разъяренный взгляд, подскочил на месте и скрылся с глаз так быстро, что я заподозрила, что ему известна тайна телепортации. Я со смущением всплеснула руками и посмотрела на подруг, ожидая их поддержки. Но вместо этого видела, как они хочет. «Это было нечто!» — выдала Матильда. «Гыр отжигает!» — поддержала ее Стелла, стирая слезы. «Слушай, я, пожалуй, в ближайшую неделю здесь ночевать не буду. Если уж он Рутгера убедил попытать счастье, то стоит ожидать у твоих дверей столпотворения. Я хочу это видеть!» Я пришла в ужас. От таких перспектив рванула к двери, выглянула на лестницу, никого там не увидела, и прокричала, уверенная, что адресат услышит послание. «Гур!» «Гуру недоделанный, если ко мне заявится еще хоть один твой адепт, будешь ходить лысым и уныло звенеть бубенчиками, потому что погремушку я тебе все-таки оторву и заберу на опыты. Ты меня понял?» В ответ тишина. «Если нет, так я ждать следующего посетителя не буду». «Понял, Кассандрочка, все понял!» Донеслось откуда снизу, а потом на грани слышимости. «Ребята, расходимся. Мне моя погремушка дорогая, очень. Привык к ней. Можно сказать, прикипел всем телом и душой». «Ты же говоришь, что все получится!» Возмутился кто-то. Гыр начал оправдываться. «Кто ж знал, что она такая нервная? Всегда ж такая рассудительная, добрая, а тут не ведьма, прям маньячка какая-то!» «Я все слышу!» Возмутилась я. «И запоминаю!» Кассандрочка, прости, я ж не про тебя! Ты же знаешь, я к тебе со всей душой!» Тут же завопил Гыр. «Зря. Не знаю, как они вечером проникли в женское общежитие, но шум поднимать им не стоило. Наша комендантша в этом плане очень строгая». «Ах, вы охальники! услышала я ее голос. «Ребята, шухер!» Топот ног возвестил о том, что парни ретировались, и, похоже, было их там не меньше десятка. Вовремя я всё-таки осадила Гэра. Может, и не все парни направлялись ко мне, но проверять это не было желания. Услышала, как двери на других этажах начали открываться, увидела появляющихся на лестнице любопытных девушек и поспешила закрыться в комнате. «Слушай, Кэсси, никогда не думала, что ты можешь выдумать такие страшные угрозы!» — восхитилась Стелла. Захочешь спокойно жить, еще не то придумаешь, нахмурилась я, подняла букет красных рос и поделилась с ними энергией. Бедные цветы ведь ни в чем не виноваты. Я их Руткера помяла, вздохнула и подошла доставать еще одну вазу. Тук-тук-тук! Очередной стук в дверь заставил скрипнуть зубами. Нет, я все-таки исполню свою грозу и что-нибудь оторву этому поганцу, прорычала я. Лучший язык, все остальное тебе Зизюка не простит, захихикала Матильда. А я рванула дверь на себя и замахнулась букетом? Я его потом еще полечу, но пока сердце требовало боя. Ах вы тебе! встретила удивленный взгляд главной ведьмы и закашлялась. Ах вы, долгожданные гости, проходите это вам! и протянула букет ведьме. Меня рва! Так нас еще не встречали! насмешливо прокаркал с ее плеча фамильяр воронарчи. И не поспоришь, усмехнулась главная, беря букет и с интересом его рассматривая. Так что у вас тут случилось?